Правило 10. Пищевое воздержание. Фастинг. Пищевое воздержание — пост, периодическое голодание, далее фастинг — это добровольное сознательное ограничение пищи для достижения определенных результатов на некоторый срок. У пищевого воздержания длительная история. Его использовали для духовного совершенствования, улучшения работы мозга, волевой закалки. Сейчас чаще всего фастинг используется как инструмент для улучшения метаболического здоровья, в первую очередь для похудения. Он связан прежде всего с режимом питания, но неизбежно приводит к снижению количества калорий. Я не рекомендую фастинг продолжительностью более 24-36 часов раз в неделю для большинства людей. Более долгое пищевое воздержание должно проходить после консультации специалиста или под врачебным наблюдением. Наш организм склонен запасать калории на черный день, как медведь на зиму. Медведь набирает много жира, но затем засыпает и сжигает его. А люди часто едят бесконечно, а вот зима и спячка так и не наступают. И как медведь-шатун, мы блуждаем толстые и сонливые, и этот жир и все накопленное начинают действовать против нас. Фастинг — это как маленькая зима, которая позволяет нам скинуть балласт и чувствовать себя лучше. Как появилась проблема? Давным-давно, когда наши предки вели образ жизни охотников-собирателей, они постоянно сталкивались с проблемой нерегулярного доступа к пище. Периоды удачной охоты, когда пищи было много, сочетались с периодами голода, засуха, безуспешной охоты или собирательства и другое. При этом поиск пищи сопровождался заметным усилением физической активности. Такое сочетание привело к регулярным циклам голод пиршества Эти древние адаптации привели к формированию жадных генов, регулирующих как наш метаболизм, так и физическую активность. Такая циклическая доступность пищи основана на работе гормонов лептина и инсулина. Лептин — это главный гормон, который контролирует энергетический баланс. Он позволяет сохранять энергию в то время, когда пища недоступна, включая режим дефицита. Частой проблемой людей сегодня является нарушение чувствительности к лептину, что приводит к ряду заболеваний – от хронической усталости и депрессии до проблем с щитовидной железой и фертильностью. Хорошая чувствительность к лептину позволяет поддерживать структуру тела, избегая отложения висцерального внутреннего жира. Лептиновый цикл имеет определенную асимметрию. Его уровень очень быстро поднимается при приеме пищи, затем медленно падает по мере ее отсутствия. Периодический фастинг помогает восстановить чувствительность к лептину. Однако начинать лучше очень постепенно, так как людям с низкой чувствительностью к лептину длительный фастинг противопоказан. Сейчас мы оказались в ситуации, когда сталкиваемся с постоянным доступом к высококалорийной пище. Это приводит к тому, что наши жадные гены неустанно накапливают запас на зиму, на голод, но такие времена не наступают. Из-за этого теряется чувствительность к лептину и инсулину. Инсулинорезистентность мышц, печени, жировой ткани Чревато проблемами со здоровьем и может проявляться не только в ожирении, но и в ряде других проблем – от артериальной гипертензии до синдрома поликистозных яичников. Цикличность актуальна не только на уровне гормонов, но и на уровне клеток. Например, клеточный сигнальный путь MTORC оптимально должен работать в прерывистом режиме. Когда мы едим, он активируется. Это помогает клеткам синтезировать новые вещества, расти. Но постоянная его активация приводит к накоплению клеточного мусора, усилению воспаления, преждевременному старению, увеличению риска онкологии и аутоиммунных болезней. А вот регулярный фастинг, особенно в сочетании с физической активностью, снижает активность МТОРСИ. Его низкая активность включает механизм аутофагии, самоочищение клеток, снижение воспаления. Как видите, такая цикличность заложена в нашем теле, исследование ей Важный принцип сохранения здоровья. Как это влияет на здоровье? Аутофагия и МТОРСИ. Фастинг снижает активность МТОРСИ и ускоряет процесс аутофагии, что важно для замедления старения, улучшения восстановления клеток, продления жизни и других полезных эффектов. Гормоны. Фастинг увеличивает уровни грилина и гормона роста, которые оказывают положительные действия на многие органы и системы снижается уровень инсулина, лептина и повышается чувствительность к ним. Также падает уровень гормона IGF-1, что многие исследователи связывают со снижением риска онкологических заболеваний и продлением жизни. Но, к сожалению, длительный фастинг может оказывать и негативное воздействие, снижая уровень половых гормонов и гормонов щитовидной железы. Правда, эти риски велики только при продолжительном, более 72 часов, голодания, особенно с повышенной физической активностью. При высоком уровне стресса может повышаться уровень кортизола, который во время фастинга оказывает негативное действие на мышцы. Фастинг и иммунитет Кратковременный фастинг модулирует активность иммунной системы в нескольких направлениях. Он облегчает симптомы большинства аутоиммунных заболеваний астма, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, уменьшает выраженность воспаления. Фастинг и низкокалорийное питание снижают риск опухоли, повышают эффективность химиотерапии, стимулируют обновление клеток иммунной системы, даже для пациентов на химиотерапии. Долголетие и фастинг. Низкокалорийное питание, а мы помним, что при регулярном голодании также происходит снижение калорийности питания, приводит к продлению жизни большинства животных. Мозг и фастинг. Пищевое воздержание улучшает работу мозга, слух, зрения. Оно также увеличивает выработку нейротрофического фактора мозга BDNF, стимулирует нейропластичность. Улучшаются практически все когнитивные функции, замедляется их возрастное снижение. Фастинг заметно снижает уровень оксидантного стресса в нейронах, увеличивает уровень нейромедиатора дофамина, уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая самые распространенные – болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Увеличение выработки нейротрофического фактора мозга BDNF – это важное преимущество пищевого воздержания над низкокалорийной диетой, при которой он снижается. Фастинг, сердце и структура тела По сравнению с обычной низкокалорийной диетой, фастинг помогает уменьшить количество подкожного жира практически без потери мышечной массы. Кроме этого, регулярное воздержание от пищи помогает эффективно снизить количество висцерального жира, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериальное давление, уменьшает прогрессирование атеросклеротических поражений сосудов. Основные принципы. Случайный пропуск приема пищи. Также известен как RMS – Random Meal Skipping. Всё очень просто. Если у вас выдался день без нагрузки, когда нет аппетита на обед или ужин, вы вполне можете пропустить их. Это может быть в полете при отсутствии аппетита или невозможности полноценно поесть. Лучше пропустить ужин, чтобы на завтрак у вас был аппетит. Допустимо до 2-3 случайных пропусков приема пищи в неделю, но не больше, чтобы сохранять режим питания. 24-36-часовой фастинг раз в неделю. Eat Stop Eat. Такой фастинг не требует подготовки, но лучше его планировать в наименее стрессовый день, когда вы можете быть подальше от пищевых стимулов. 24 часа выглядят следующим образом. Вы завтракаете и далее ничего не едите до завтрака следующего дня. Пост в 36 часов. Вы ужинаете, ничего не едите весь следующий день и завтракаете через день. Пост в 24 часа удобнее для работающих, так как завтрак даст энергии на полноценный рабочий день без снижения мозговой активности. Я советую начинать с 24 часов и не делать 2 36-часовых фастинга в неделю, особенно при умственных и спортивных нагрузках. Система 5 к 2. Это компромиссный вариант ограничения калорийности продолжительностью в 2 дня в неделю. Здесь вы ограничены в 2 дня фастинга едой калорийностью не более 500-600 килокалорий, которую можно разделить на 1 или 2 раза. Оптимально это завтрак и обед. Два дня фастинга можно ставить в любой из дней недели, подбирая под свое расписание. По сути, этот метод ничем особым не отличается от 24-часового поста раз в неделю. Фастинг через день. Эта циклическая система подразумевает чередование 12-часовых промежутков приемов пищи без ограничений и 36 часов фастинга. Например, вы поужинали в среду, весь четверг вы воздерживаетесь и начинаете есть в пятницу утром получается 36 часов выдержания и 12 часов еды. Облегченные версии этой системы подразумевают сочетание обычного дня и снижение калорийности на каждый последующий до 20-25% от колоража, либо альтернативно только один прием пищи каждый второй день. Недельная система фастинга. Также вы можете создать свои собственные недельные схемы фастинга, идеально подходящий под ваш образ жизни и систему тренировок. Иногда эффективными оказываются схемы вроде 2 плюс 1, когда вы два дня едите как обычно, а третий день только завтракаете, или схемы с понижением калорийности 1 плюс 1 плюс 1, которые сочетают один обычный день, затем день без ужина и третий день с одним завтраком. Есть разные традиционные схемы. Например, в христианстве принято поститься в среду и пятницу каждую неделю. Диета, имитирующая голодание. Это ограничение калорийности и исключение некоторых продуктов на 5 дней раз в месяц. Данная диета не является широко рекомендуемой, так как она полностью еще не изучена. При таком фастинге наблюдается заметное снижение маркеров старения, риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение иммунной функции. Суть такого поста в сокращении калорийности наполовину в первый день, а затем потребляется только треть обычного привычного рациона. Без животных белков, 10% растительного, 56% калорий должны составлять жиры, 34% зелень и овощи, ягоды, грибы. Авторы рекомендуют ее для здоровых людей один цикл в 3-6 месяцев. Однако мое мнение таково, что ее рекомендовать должен только специалист, так как 5 дней ограничения калорийности могут негативно повлиять на здоровье. Особенно при скрытых рисках или нарушении техники безопасности. По сравнению с длительной низкокалорийной диетой, у фастинга много плюсов. Это и выигрыш по времени. Чем меньше приемов пищи, тем больше времени. Это и меньше рисков переесть, больше удовлетворения, так как хоть редко, но вы можете есть досыта с удовольствием. Ограничения на низкокалорийной диете действуют изматывающе, так как требуют постоянного подсчета калорий, что трудно делать абсолютному большинству людей в долгосрочной перспективе. Считайте часы, а не калории. Как соблюдать правила, идеи и советы? Постепенность и адаптации. Периодический фастинг требует адаптации. Жесткие режимы вроде еды через день далеко не всем подходят. Для многих людей самая простая техника 24 часа раз в неделю будет очень эффективной и вполне достаточной для поддержания веса и здоровья. Спорт и мышцы. До 40 часов фастинга, согласно исследованиям, не приводят к потере мышечной массы. Более того, он помогает одновременно сжигать жиры и наращивать мышцы. Заниматься умеренной активностью можно и во время голодания, но с разумными ограничениями для кроссфита и силовых видов спорта. Низкоинтенсивные виды спорта без ограничений. Передание. Не бойтесь переесть после фастинга. Вы съедите не более 25% избытка на следующий день, что никак не перевесит 100% пропущенного калоража. Когнитивные способности. При дефиците калорий может быть снижение креативности и стратегического мышления, но это лишь проявление действия стресса от голодания. При этом способность решать детальные задачи сохраняется. Метаболизм. Краткосрочный фастинг скорее увеличивает базовый уровень метаболизма. Его снижение не происходит вплоть до 60-72 часов полного отсутствия калорий. Так что 24 и 36 часов голодания абсолютно безопасны. Обезвоживание. Важно употреблять достаточное количество жидкости и избегать обезвоживания. Газированная вода не рекомендуется. Люди с крепким желудком могут оставить чай или кофе, однако для большего эффекта их лучше убрать. Пережидайте волны голода. Иногда желание съесть возникает приступообразно, достигая максимума, а потом снижаясь. Помните об этом и пережидайте волны голода. Двигайтесь. Любая активность облегчает процесс жиросжигания и переносимость голодания. Гуляйте, работайте в саду, катайтесь на велосипеде, займитесь уборкой. Любая деятельность помогает. Головные боли. Головные боли — частый побочный эффект выдержания от пищи. Действуйте плавно, пейте больше жидкости. Часто дополнительная порция соли может смягчить этот эффект. Оставайтесь занятым. Продумайте, как структурировать ваше время так, чтобы быть занятым и не допускать промежутков безделья. Незанятость способствует большей чувствительности к голоду и ненужным размышлениям. Поддержка. Заручитесь поддержкой друзей. Не обращайтесь к тем, кто настроен скептически. Не спорьте и не переубеждайте других людей. В первую очередь это навредит больше вам. Низкокалорийная диета тоже является весьма эффективной, но преимуществ у регулярного фастинга больше. Меньше риск последствий ограничения калорий, влияние на самочувствие, на половые гормоны, выше психическая удовлетворенность, легче контроль. Людям легче контролировать время, чем точное число калорий. Тем не менее, всегда возможны исключения. Похудение для здоровых. Исследования показывают, что небольшое снижение веса очень полезно и для здоровых людей с нормальным весом. Немного похудев, они улучшают качество сна, повышают либидо, уменьшают висцеральный жир и увеличивают мышечную массу. Побочные эффекты фастинга. Все они временны и понемногу уходят с практикой голодания. Иногда требуется 1-2 месяца для снижения сильного голода. Итак, недостатки — это навязчивые мысли о еде, Зато потом простая еда вкуснее. Ощущение падения энергии, но сахар в крови не падает у здоровых людей, колебания настроения с улучшением на следующий день. Группы риска. Необходимо получить консультацию специалиста людям с недостаточным весом, с расстройствами пищевого поведения, булимия, анорексия, беременным и кормящим женщинам. Кроме того, в группу риска входят те, кто перенес серьезные заболевания, недавнюю операцию и находящиеся на медикаментозном лечении. Длительное голодание. Кроме описанных здесь, возможны и более длительные голодания, но они опасны. Их минусы могут перевешивать плюсы. Проводиться они могут только в специализированных учреждениях под медицинским контролем. Посты длительностью более 72 часов это зона повышенного риска.